Глава 42. Фритиваль, Анжу, январь 1173 года. «Мама!» Гарри наклонился, чтобы Алиенора могла его обнять. Его улыбка была теплой, волосы сияли, как золото, а глаза были ясными, как спокойное Северное море. С тех пор, как она видела его в последний раз, он возмужал, прибавив в росте еще один палец, и раздавшись вширь. «Я так рада тебя видеть!» Алиенура смеялась и плакала одновременно. «Мы так давно не виделись! Ты так вырос!» Она повернулась, чтобы обнять Маргариту. «И ты хорошо выглядишь, дочка!» «Да, госпожа, это так!» Маргарита ответила реверансом и поцеловала Алиенуру. Девушка была пухленькой, как розовая шелковая подушка. Ее лоб и подбородок Пестрели подростковыми прыщами. Однако карие глаза сияли, а улыбка затмевала все недостатки. Аленора заметила собственнический взгляд, который Маргарита бросила на Гарри, и то, как он взглянул на нее в ответ. Обожания в их глазах не было, однако чувствовалась знакомая атмосфера соучастия, мир, в котором Алейноре не было места. Королева вспомнила о своем первом браке. когда они с Людовиком вели себя точно так же перед королевой-матерью, которая приходилась этой девушке-бабушкой. Теперь Маргарита сама стала королевой, хоть короновал ее не Бэкет и не в Вестминстере. А Лейнора представляла себе маленькую, едва заметную корону на ее голове, в отличие от большой диадемы, которую она словно воочию видела на челе Гарри. Вперед выступил Ричард, и братья обнялись. Ричард был выше Гарри, но более стройного телосложения, потому что ему было всего 15. «Ну что?» — сказал Ричард с насмешливой улыбкой. «Вот и он, наш король в ожидании королевства». «Ждать осталось недолго», — ответил Гарри. «Папа снова наобещал тебе что-то». Ричард криво усмехнулся. «Не верь ни единому его слову. Лучше послушай маму». а Лейнора с нарастающим возмущением смотрела на взрослых сыновей. Снова колкости и придирки. Теперь даже более острые, ведь Ричард стал герцогом Аквитанским, а у Гарри по-прежнему не было ничего, кроме денег, которые утекали у него сквозь пальцы. «Ладно, ладно, не надо ссориться», — сказала она. «Хватит об этом. У нас будет много времени для разговоров, когда мы доберемся до Монферана. Гарри повернулся, чтобы поприветствовать Иоанна, который не уехал в Фонтевро из-за переговоров о помолвке. «Привет, братишка!» Он потрепал Иоанна по голове. «Ну как, папа нашел тебе наследство и невесту, да? Интересно, долго ли тебе придется ждать?» Подойдя к дорожному сундуку, он достал нагрудный ремень для лошади из зеленой кожи с серебряными колокольчиками. «Я привез эту безделожку для твоего коня». «Пусть все в Монферане знают. К ним едет настоящий принц». Редкая улыбка озарила лицо Иоанна, когда он взял нагрудный ремень. Мальчик посмотрел на Гарри с благоговением, как на настоящего героя. «Как мило с твоей стороны», — отметила Алиенора. Гарри пожал плечами. «В завещании папа назначил меня опекуном Иоанна. Когда-нибудь он станет мужчиной и, возможно, полезным союзником». Судя по всему, Гарри не возражал против великодушия в обращении с братом, потому что Иоанн был ребенком, не соперником старшему брату. Для Ричарда в сундуке Гарри подарка не нашлось. Вошедший Генрих громогласно приветствовал своего наследника, обнимая его за плечи, лопая по спине. Маргариту король тоже сердечно поцеловал и не приминул восхититься ее красотой, намекая, что надеется на ее плодовитость. Алиенору жизнерадостность Генриха ни на минуту не обманула. На его губах сияла улыбка, но глаза сверкали стальным блеском, а в каждом движении сквозили власть и сила. Она не сомневалась, что в Манферане состоится семейное собрание, на котором Генрих объявит сыновьям, что им предстоит делать, и им придется подчиниться или столкнуться с последствиями. Позже, когда все сидели за столом, Генрих вскользь упомянул в разговоре с Алейнорой, что после Монферана он собирается встретиться в Лиможе с баронами и Знатью, где заодно проведет и дипломатические переговоры. «Я надеюсь установить крепкий мир и заключить прочные союзы на наших южных границах», — сказал он. «Весьма похвально», — ответила Алейнора и подумала, не пытается ли Генрих зажать ее в угол, усиливая свое влияние на окружающих Аквитанию землях. «Кого ты ожидаешь увидеть, кроме Гумберта Мариинского?» Генрих прополоскал рот вином и проглотил. «Будут Альфонса Арагонский и его советники». Он пристально взглянул на супругу. «Альфонсо хочет, чтобы я выступил посредником в споре с Раймундом Тулузским». А Лейнора изумленно застыла. «Значит, Раймунд Тулузский тоже там будет?» Генрих пожал плечами. «Думай о нем, что хочешь. Но дело касается его и земель, которые ему принадлежат. И Раймунд должен присутствовать». Король потер драгоценные камни, которыми было усыпано основание кубка. «Мы можем обратить это себе на пользу. Если я договорюсь о браке для Иоанна, это ослабит позиции Раймунда, ведь у него появятся потенциально враждебные соседи с обеих сторон». Чтобы жить спокойно, ему придется принести нам мамаш. Алинора с отвращением сглотнула. Только держи его подальше от меня. Я согласна увидеть его, но пусть он встанет на колени. Ты знаешь, как я отношусь к Тулузе? Ты не раз ясно давала мне это понять. жестко ответил он. Я надеялся, тебе понравится, если граф Раймунд выразит почтение о квитании. Возможно, и понравится. сказала она, но это не значит, что я буду наслаждаться его обществом. К тому же он наверняка найдет способ уклониться от Амажа. Генрих отодвинул кубок. «И все же Раймунд это сделает», — сказал он, — «и у нас будет мир». Он бросил на нее предупреждающий взгляд. Вместо того, чтобы обрадоваться этой новости, Алиенора расстроилась и насторожилась. Ей показалось, что Генрих что-то затевает. Чувствовался какой-то тайный умысел, что давало ей повод для мрачных подозрений. А Лейнора проголодалась и уже теряла терпение. Разговор между Генрихом и Гумбертом Марьенским по поводу предполагаемого брака между его маленькой дочерью и Иоанном начался после утренней мессы несколько часов назад. Ее сыновья, включая будущего жениха, присутствовали на переговорах вместе с отцом. но женщин оставили вышивать и беседовать в другом зале. Чуть позже всех ожидали на торжественный пир, где за ужином беседа продолжилась бы в более непринужденной обстановке. Настала бы очередь Алиеноры улыбаться, играть роль любезной хозяйки и сглаживать острые углы. При первой встрече граф Гумберт Мариенский показался Алиеноре спокойным и доброжелательным. но его глаза под тяжелыми веками сверкали. В них крылась не сонливость, а проницательный и расчетливый ум, такой же острый, как у Генриха. Земли, которые Гумберт отдавал в приданное маленькой дочери, он задешево не отдаст. За дверью послышались громкие голоса, и в покое ворвался Гарри. Его лицо побагровело от ярости, а кулаки были крепко сжаты. За ним по пятам шел гамелин, пытаясь утихомирить. Алеинора встревоженно отодвинула свою швейную раму и подошла к ним. Что происходит? В чем дело? В глазах Гарри блестели слезы ярости и унижения. Это все отец! крикнул он, переводя дух. Он взял замки из моего наследства в шиноне, лудоне и меребо и предложил их Гумберту Марьенскому в качестве вклада Иоана в брачную сделку. Мне он не дает ничем управлять, а теперь еще и отнимают у меня то, что мне причитается. И выменивает это на брачный союз для моего младшего брата». Маргарита поднялась с кресла и поспешила к мужу. «Что еще он собирается отнять у меня?» Не унимался Гарри. «Я не ребенок, я коронованный король без единого дюйма земли. Могу прицепить ослиные уши на голову вместо короны. Никто и не заметит разницы». «Для обсуждения таких вопросов есть время и место», — сказал Гамелин, покраснев от гнева. «Тебе не следовало покидать зал совета. Ты подрываешь свою репутацию». «Ха! Куда уж дальше ее подрывать?» — крикнул Гарри. «Мне что, надо было сидеть там и молчать, пока отец раздает мое наследство?» «Эти замки по традиции всегда отходят младшим сыновьям», — пояснил Гамелин. «Но это не главное». «Дело в том, что ты выбежал из зала, будто ребенок в истерике. Теперь граф Гумберт, возможно, захочет пересмотреть свои планы. Тебе следовало бы держать себя в руках, сидеть спокойно и обсуждать вопросы как мужчина, а не как взбалмошный мальчишка. Конечно, стоит ли удивляться, что твой отец считает, что ты не готов к настоящей ответственности? Ты только что укрепил его в мысли, что доверять тебе государство рано». «Я знаю, почему ты принимаешь сторону отца», — усмехнулся Гарри. «Эти замки будут в твоем управлении, пока Иоанн не достигнет совершеннолетия. У тебя есть корыстный интерес, дядя, так что не притворяйся, что ты печешься обо мне и государстве. Отец всегда посылает тебя, как верного пса, лаять на тех, кто ему не угодил». Гамелин тяжело набрал в грудь воздуха. «Если бы ты был моим сыном», — сдавленным голосом произнес он. Милорды, хватит, прошу вас! Алиенора поспешила встать между ними. Изабель тоже поднялась на ноги. Гарри, успокойся, твой дядя прав. Ты так ничего не добьешься. Гарри посмотрел на нее. Ты знала, что он собирается делать, это мама? Знала? Нет, и если бы знала, посоветовала бы ему не делать этого. Но твой отец никогда не прислушивается ни к чьему мнению, кроме собственного. Он может убедить себя скатиться с обрыва. но это не значит, что ты тоже должен так поступать. «Я не позволю ему так со мной обращаться», — с болью заявил Гарри. «Он ничего мне не дал, а теперь отнимает даже то, что обещал. Разве он меня ценит? Отец моей жены любит меня больше, чем он». А Леонора вздрогнула. «Не путай любовь с политическими махинациями. Людовику выгодно, чтобы мы рассорились». «Но все так и есть, разве ты не видишь? Разве мы живем в мире?» «И мой собственный отец только что доказал это!» Взяв Маргариту за руку, Гарри вышел за порог так быстро, что Маргарита чуть не упала, поспевая за ним. Гамелин собирался последовать за ним, но Алиенора поймала его за руку. «Оставьте его», — сказала она. «Получится только хуже». Она повернулась к одному из дежурных оруженосцев. «Найди мне Уильяма Маршала». Гамелин заскрежетал зубами. «Он не смеет так себя вести перед нашими союзниками». «Почему бы и нет?» — язвительно спросила она. «Его отец так и поступает. Вот Гарри и следует его примеру. Если Генрих сделал то, о чем говорит Гарри, то у сына есть причины для недовольства». Гамелин стоял на своем. «Все так и было, но сейчас не время и не место. Что, если он уедет? Что тогда будет с переговорами? Не уедет. Куда ему ехать?» Вернулся оруженосец с Уильямом Маршалом. Рыцарь был в стёганой коте, которую носил под кольчугой. Судя по испачканным в смазке рукам, Уильям чинил доспехи. «Я здесь, госпожа», — сказал он и опустился на колено. «Твой господин получил новости, которые его огорчили», — сказала она. «Найди его и проследи, чтобы он не совершил ничего необдуманного. Тебя он послушает. Успокой его». И не позволяю ехать, если вдруг это придет ему в голову. Поторопись, дело срочное. Уильям бросил на нее проницательный взгляд. Как пожелаете, госпожа, он встал, поклонился и поспешил из комнаты. Алеинора повернулась к гамелину, с лица которого постепенно сходил багровый румянец. Прошу тебя, возвращайся к королю, сказала она. И посмотри, нельзя ли что-то исправить. «Я тоже сделаю все, что смогу». Гамелин коротко кивнул. «Не знаю, получится ли», — сказал он. «Но если мы хотим спасти хоть что-то, необходимо заключить мир». «Ты прав», — Алиенора поморщилась. «В конце концов, разве не говорят, что первейший долг королевы — устанавливать мир и что кроткие наследуют землю?» Отсылка к заповеди из Евангелия от Матфея. «Блаженны кроткие» ибо они наследуют землю. У заповеди нет единого трактования, но общий смысл сводится к тому, что кроткие люди обретают счастье и вознаграждение. Примечание редактора». Генрих, как всегда, не хотел ни секунды обсуждать свое решение. «Я все решил, это окончательно», заявил он о Леоноре, когда она вошла в его покои. «И я был прав, разве не ясно?» «Пока мой сын не научится управлять собой, я не позволю ему управлять другими. И не потерплю твоего вмешательства, дорогая супруга». «Я только хочу, чтобы ты понял, передача этих замков Иоанну взбесит Гарри. Разве нельзя предложить что-то другое? Этим решением ты сам толкаешь старшего сына в объятия французов». Генрих возмущенно охнул и вскинул руки. «Что бы ты сделал, оказавшись на месте Гарри в 18 лет? Я видела, как ты отобрал эти самые замки у родного брата. Генрих, постарайся понять Гарри. Иначе случится непоправимое. В твоей жизни и так хватает трудностей». «Как я могу отдать ему земли, если он не способен ими управлять?» «Гарри уверяет, что всему научится. Но я не могу ему доверять и знаю, что Людовик запустил в него свои когти». «Никогда не думал, что буду опасаться предательства собственного сына. Ведь я помню его младенцем в Колыбели». «Ты пожинаешь только то, что посеял», — сказала она с усталым презрением. «И то, что ты помогла взрастить», — обвиняюще напомнил он. «Когда я видела его в последний раз, в чем мое воспитание?» — удивленно спросила она. «Ты забрал у меня Гарри ребенком? Ты его родила, и пусть я признаю его своим сыном». Он пропитан твоей порочностью». Алиенора вздохнула. «Так вот, как ты это видишь? Ты, который предавал меня снова и снова? С моими землями, с другими женщинами? Со всеми обещаниями, которые давал мне столько лет и нарушал без раздумий? Посмотритесь в зеркало, Сир, прежде чем бросать в меня камни. И не вините меня, если увиденное придется вам не по вкусу. Я не потерплю этого», — прорычал Генри. Я обуздаю этого мальчишку. Он так и остался ребенком. А ты не позволяешь ему стать мужчиной, чтобы он не затмил великого и мужественного тебя?» Спор в который раз пошел по кругу. О решении всех примирить не было и речи. Да и Аэль и Нора слишком разозлилась, чтобы думать о мире. Она заметила, что Генрих сжал кулаки и подумала, не ударит ли он ее. Но он лишь глубоко вздохнул и отвернулся. чтобы пройтись по комнате, будто лев в клетке. В его годы у меня не было выбора, кроме как бороться за свое наследство. Если бы я этого не сделал, у меня бы ничего не было. У Гарри нет такой нужды. Он унаследует все мое королевство, когда придет время. Ему не нужно бороться. Он умолк и предостерегающе ткнул в сторону Алиеноры указательным пальцем. «И ты будешь меня слушаться и сделаешь то, что я скажу». «Ты мне угрожаешь?» «А что остается?» «Пытаться что-то объяснять, все равно, что мочиться против ветра!» «Я требую послушания от Гарри и от тебя!» «Вы оба обязаны мне подчиняться!» Алиенора высоко подняла голову. «Будут ли еще какие-нибудь требования, Сир?» «Или вы позволите мне удалиться?» «Иди», — бросил он. «Но хорошо подумай над тем, что я сказал. Повинуйся мне, иначе будет хуже». Гарри ждал мать в ее покоях и бросился к ней, едва Алиенора переступила порог. О, ради всего святого, налей нам обоим вина и сядь, потребовала она. Алиенора села перед очагом и потерла ноющие виски. Я не позволю ему забрать эти замки, мама. Не позволю. Это еще не решено окончательно, ответила она. Все меняется. В твоих интересах думать о будущем, видеть перспективу. Он разочарованно поморщился и протянул ей вино. «Твой побег сегодня с совета не принес тебе пользы». «А что мне оставалось?» Его голос звенел от негодования. «Покорно слушать, как меня грабят!» В присутствии других мужчин следовало вести себя более зрело. Ты унизил себя в их глазах. «Так ты на его стороне!» А Лейнора едва сдержалась, чтобы не дать сыну пощечину за такую бесцеремонность. «Нет», — сказала она, — «а вот ты играешь ему на руку своими истериками. Не сдавайся, ты получишь свои земли и власть». «Когда?» — с горечью спросил Гарри. «Когда он умрет, когда я выйду против него с мечом?» «Это предательство». Она встревоженно положила руку на его запястье. «Не смей говорить о таком. Когда я говорю с тобой об ответственности, то именно такие слова имею в виду». Он напрягся под ее прикосновением. Но не потому, что ему было неприятно. Скорее, он осваивал новый угол зрения. «Да, мама», — сказал он вскоре. «Спасибо за совет». Он наклонился, чтобы поцеловать ее в щелку. «Я не буду перед ним извиняться. Я и не жду этого от тебя. Просто веди себя достойно, когда будешь присягать ему на верность. И следи за тем, что говоришь. Твое время придет». Он снова посмотрел на нее. «Да», — сказал он, и его голос звучал так бесстрастно, что в ответе послышался огромный смысл. «Да, так и будет». Поездка в Лимош на переговоры прошла с непредвиденными происшествиями в погоде, сырой и холодной, но с лоскутами синего неба между облаками и проблесками солнечных лучей, которые пытались согреть лицо Алиеноры. Присоединился Раймунд Тулузский, но держался в стороне, почти ни с кем не общаясь, чему Алиенора была рада. Однако одного его присутствия было достаточно, чтобы королева едва не фыркала, будто кошка, которую погладили против шерсти. Чем скорее он принесет клятву и исчезнет, тем лучше. Гарри вел себя спокойно и сдержанно, но Алиенора чувствовала, что он не намерен подчиняться отцу. Недавно она стала свидетельницей того, как старший сын ударил одного из своих служителей и уволил песца. Оба они шпионили для Генриха и получали за это плату. А Лейнора знала, что Генрих внимательно следит за рыцарями Гарри. В воздухе витало опасное напряжение, и у королевы покалывало затылок, как перед грозой. По прибытии в Лимош багаж распаковали, и участники торжественной церемонии амажа. переоделись в парадные одеяния. Алиенора облачилась в платье из золотой парчи с орнаментом из орлов с распростертыми крыльями. На среднем пальце левой руки она носила кольцо с крупным топазом, которое называла яйцом феникса из-за его огненно-золотистого цвета. Ее волосы покрывала золотая сетка, а шелковую вуаль удерживала корона с драгоценными камнями. Прибыл Ричард, чтобы сопровождать королеву в большой зал. Он был в одеждах и залой, и золотой ткани, а его мантия была оторочена мехом серебристо-голубой белки. На его челе сияла корона, а на правой руке сверкал герцогский перстень святой Валерии. «Что ж», — сказала Алиенора, — «настал знаменательный день, верно?» Сияя от гордости, она поправила драпировку его мантии. Ричард улыбнулся и сказал, не скрывая удовольствия, Раймонду Тулузскому придется склониться перед нами». А Лейнора помрачнела. «О да, и я понимаю, что должна радоваться, но мне неспокойно». Графа загнали в угол, не оставили выбора, а когда у людей нет выбора, их клятвы и верность даются с негодованием и отказываются от них при первой же возможности. «Да, я очень хочу посмотреть», Как слова присяги застрянут в его горле. Но что он сделает потом? Притворится, что обо всем забыл? Ричард весь подобрался. «Он ничего не сделает, мама, потому что я ему не позволю». Гордо и слегка оскорбленно заявил Ричард. «Он будет и моим вассалом, и я заставлю его сдержать слово». Алиенора взяла его за руку и сжала, ощутив под ладонью силу мышц. «Я знаю, что ты так и сделаешь». Сказала она. Но ему все же не доверяю. Гарри говорит, что если папа не отдаст ему земли, он сам их захватит, потому что это его право. Алиенора встревоженно обернулась к сыну. Такие слова намекали на принятое решение. Гарри часто пыжился и грозил что-то сделать, но редко воплощал свои угрозы, потому что это было слишком сложно. Однако, вполне возможно, Теперь он советуется с младшим братом и ищет поддержки. И кто же ему в этом поможет, кроме беднейших его рыцарей? Ричард пожал плечами. Отец его жены, я полагаю, и все остальные, кому папа успел насолить. Гарри просил тебя о помощи? Ричард взялся за украшенную драгоценными камнями рукоять своего кинжала. Напрямую нет, не просил, но размышляет об этом мама. В одиночку ему с папой не справиться. Все зашло дальше, чем она предполагала. Генриху сообщать неразумно. Надо собрать побольше достоверных сведений и тогда принимать решение. Людовик не откажется помочь любому начинанию, в результате которого во владениях Генриха вспыхнут ссоры, а земли раздробятся. Но в то же время его дочери связаны с сыновьями английского короля, и Гарри слишком близко подошел к французской короне. «Это очень опасная игра», — сказала она. «До твоего отца дойдут слухи, и он безжалостно расправится с любым, кто замыслит предательство. Будь осторожен, не разговаривай о важном при посторонних». Ричард оглянулся на женщин Али Норы, но они держались поодаль и не могли его услышать. «Я держу язык за зубами, мама, но у Гарри другие привычки. Ему все равно, что и кто знает». Он намекнул, что беспрепятственно ищет повсюду помощи и находит ее. Говорит, что в Англии после смерти архиепископа очень неспокойно. А Лейнора встревожилась еще сильнее. «Как далеко это зашло?» «Я не знаю, мама. Тебе лучше поговорить с Гарри». Она увидела в его глазах сомнение, которое он прятал за мужественной уверенностью. Все эти интриги для юного Ричарда вновь. Ему требовалось ее руководство. «Я рада, что ты обо всем мне рассказал», — сказала она. «Ты поступил правильно. Я поговорю с Гарри после церемонии. Предоставь это мне». Алиенора и Ричард вместе вышли из ее покоев в большой зал, где все собрались, чтобы увидеть, как Раймунд Тулуский преклоняет колени перед Ричардом и Алиенорой и признаёт себя вассалом Аквитании. Генрих уже сидел на помосте, внимательный и настороженный. он оглядывал гостей одного за другим, все отмечая и каждого оценивая. Его пальцы были унизаны кольцами, а кота из пурпурного шелка подчеркивала горностаевую опушку его мантии. Гарри сидел рядом с отцом, держась прямо и неподвижно, как Генрих. Но его улыбка сменилась поджатыми губами, а на лице застыло бесстрастное выражение. Когда Ричард взошел на помост, и получил поцелуй мира от Генриха, Гамелин вдруг шагнул вперед, преградил Алейноре путь к ступеням и привлек ее к себе. Если лицо Гарри будто окаменело, то на лице Гамелина отражалось глубокое волнение и смятение, однако действовал он решительно. Алейнора взглянула на него с удивлением и тревогой. «Госпожа, король просит вас пока остаться здесь», твердо сказал Гамелин. «Что это значит?» Алеинора попыталась его оттолкнуть, но он стоял крепко. Госпожа, простите меня. Король все объяснит, а пока он хочет, чтобы вы остались здесь. Он проводил ее туда, где стояли Маргарита со своей сестрой Аделью. Наблюдатели, а не участники церемонии. Путь к помосту преградили придворные рыцари Генриха. Раймунд Тулуский отделился от группы, собравшихся у стены, напротив того места, где стояла Алеинора. Несмотря на то, что он шел преклонить колено и принести клятву верности своим врагам, шел он вызывающе развязно. У подножия помоста он остановился, сделал глубокий вдох, словно собираясь окунуться в холодную воду, а затем поднялся на ступени и, преклонив колено перед Генрихом, сложил руки и поклялся ему в верности, признав его герцогом Аквитании и Сезереном Сулузы. в груди Алейноры замерло дыхание. Генрих не имел права принимать эту клятву. Более того, Раймунд Тулуский присягал на верность королю Англии, и получалось, что Аквитания вассал Англии. Да, она скорее умрет, чем позволит этому случиться. Застыв на месте, Алейнора смотрела, как Раймунд вложил руки в ладони Генриха, а Генрих одарил его поцелуем мира. Потом Раймонд повернулся к ее сыновьям. Сначала преклонил колено, чтобы принести клятву Гарри, признавая его наследником Генриха. Гарри взглянул на отца, коротко глянул на Ричарда, его щеки заолели, но клятву он принял. Наконец, Раймонд повернулся к Ричарду. Тот после долгого колебания тоже совершил положенную церемонию, однако его лицо ожесточилось от напряжения. Ярость охватила Алиенору с такой силой, что на мгновение она почти ослепла. Это было самое подлое предательство из всех. Генрих отобрал ядро ее власти. Самую ее суть. И орудием своим избрал Раймунда Тулузского. «Ты служишь дьяволу!» — прошипела она Гамелину. «Отпусти меня, предатель! Не смей ко мне прикасаться!» Она вырвалась из цепких рук Гамелина и бросилась прочь из зала, где свершилось предательство. Ворвавшись в свои покои, она приказала изумленным слугам укладывать все для отъезда. Она немедленно возвращается в платье. Алейнора своими руками смахнула с вешалки для одежды несколько платьев и бросила их на кровать, а потом впилась ногтями в ладони, пытаясь взять себя в руки. Дверь открылась и вошла Изабель, раскрасневшаяся и заплаканная от горя. Алейнора: "Простите, клянусь, я не знала". «А если бы знала, сказала бы...» А бросила на нее полный яростного презрения взгляд. «Вряд ли, ведь ты в первую очередь верна не мне, а своему вероломному мужу прихвостню. Убирайся, пока я не сказала что-нибудь ужасное, отчего все хорошее, что осталось между нами, развеется как дым». Изабель прикусила губу. «Мне жаль, правда жаль. Я не виню вас за то, что вы прогоняете меня». А отвернулась, чтобы не видеть Изабель. У нее свело живот, во рту собиралась слюна. «Уходи», — повторила она. Изабель помедлила, а потом сделала глубокий реверанс. «Я буду молиться за всех вас и сделаю все, что смогу, как бы мало не было в моих силах», — сказала она и, всхлипнув, вышла за порог. А Лейнора добежала до встроенной в толще стены уборной и склонилась над отверстием, отплевываясь желчью. Подошла обеспокоенная марчиза, но королева лишь отмахнулась от помощи и потребовала оставить ее в покое. В конце концов, спазмы утихли. А собрала себя по кусочкам и попыталась сложить их воедино. Она знала, что Генрих не придет к ней и ничего не объяснит. Зачем? Он уже показал, что она ему не нужна. Вернувшись в комнату, она прополоскала рот вином и сосредоточилась на сборах. Пуатье дальше от брызжащего ядом Генриха она подумает, как лучше поступить. Ричард появился в тот момент, когда она укладывала кольцо с топазом в шкатулку с драгоценностями. Он запыхался, видно бежал вверх по лестнице. Золотые солнечные зайчики на его коте вспыхивали при каждом тяжелом вдохе. «Как он мог так поступить с нами?» воскликнул он срывающимся на мальчишеские нотки от гнева голосом. Он не мог не знать, что собирается сделать Раймунд. «Конечно, он все знал», – прошепела Алиенора. «Твой отец все и придумал. Представил Аквитанию вассалам Англии и Нормандии, чтобы в то же время сохранить лицо для Тулуза. Несомненно, он думает, что поступил умно, но эта клятва не имеет силы. Ты, герцог квитании, и не подчиняешься никому, кроме меня, и поскольку я не давала клятвы, она недействительна». Алейнора глубоко вздохнула. Разве ты не должен присутствовать на Перу в честь триумфа твоего отца? Ричард помрачнел: Я сказал, что мне нужно посетить уборную. Гарри тоже в ярости. Он говорит, что присяга была подношением, которое не излечит его гордость и не возместит потерю замков. Говорит, что папа опять всех обманул. Он собирается бросить ему вызов, потому что если папа его не слушает, то что еще он может сделать? «Что ему терять?» Пока Ричард говорил, его голос обрел привычный тон. Между ними повисло напряженное молчание. Наконец, Алинора горько сказала, «Твой отец — непревзойдённый игрок. Гарри нужно найти хороших советчиков и быть готовым ко всему. Он еще слишком многое может потерять». «Или выиграть», — решительно сказал Ричард. «Бунт — это нечто большее, чем жалоба на недостаток земли или ответственности». «Бунтовщик рискует всем», — предупредила она. В глубине души она ощущала странное волнение и тоску. А Лейнора словно вдыхала ветер свободы, но знала об опасности и боялась за сыновей и за себя. Она коснулась руки Ричарда. «Давай поговорим, когда вернемся в Пуатье. Сейчас мы ничего не можем сделать». Твой брат проговорился, что ты задумал безрассудство», — Сказала Алиенора Гарри, когда тот, сбежав с пира, пришел в ее покое. Гарри бросил сердитый взгляд на Ричарда: Не знаю о чем ты. Ты все прекрасно знаешь, отрывисто ответила Алиенора. Я твоя мать, и знаю, что будет. Если ты действительно задумал то, о чем речь, то должен быть совершенно в этом уверен и тщательно рассчитать каждый шаг. Это не игра. И внезапная детская вспышка, когда на завтра обо всем можно забыть. Либо ты делаешь это от всего сердца как мужчина, либо должен отступить. Гарри выпятил подбородок. Я не отступлю, мама. Я думал об этом весь день. Я собираюсь вернуться к французскому двору. В Англии очень многие, и простые люди, и бароны хотят сбросить его иго. Он повсюду нажил себе врагов. Мы для него лишь пешки на шахматной доске. И он думает, что может передвигать нас куда захочет. «И что ты сделаешь?» — спросила она. «Как именно ты собираешься стать игроком, а не одной из его фигур?» «Я король», — гордо заявил Гарри. «Я заставлю его признать меня. Многие встанут под мои знамена, когда я их призову». Он бросил на нее уязвленный взгляд. «Я не все время ленился и не разбрасывал деньги без счета. Быстро вмешался Ричард. «Я не позволю ни тебе, ни папе отнять ее у меня». Гарри повернулся к брату. «Я не виноват, что Раймунд Тулузский поклялся сначала мне, а не тебе. Не я это придумал, вы сами знаете». «Может быть, но я все равно никогда не принесу тебе Амаш от имени Аквитании». Гарри нетерпеливо отмахнулся. Сейчас это его не интересовало. «Как знаешь, поехали со мной во Францию, если хочешь». «Преклонишь там колено перед Людовиком, признаешь его своим сюзереном». А Лейнору злили их препирательство. Ей стало страшно. «Не спешите», — сказала она, потирая ноющие виски. Все так запуталось, и она не знала, в какую сторону повернуть, потому что повсюду ее поджидало предательство, и скрыться было негде. «Говорю тебе, мама, я здесь не останусь, я уезжаю в Париж», потому что ни один домен отца я не могу назвать своим домом. Он бесчестит меня на каждом шагу. Мне постоянно говорят, чтобы я вел себя как мужчина. Что ж, теперь я веду себя как мужчина, а остальные пусть поступают, как считают нужным. А я все решил». Он вышел из комнаты, побычье упрямо опустив голову, удивительно похожей на отца. Голова у Али и Норы разболелась не на шутку. Мысли путались. «Поговорим об этом завтра», — сказала она Ричарду. «Сегодня я слишком устала, слишком расстроена и слишком зла». Гамелин потягивал вино. На юге вино всегда было выше всяких похвал. Но это превысило все его ожидания. И все же сегодня даже такой вкусный напиток его не радовал. И он был бы рад оказаться подальше от этого зала. Пир, устроенный в честь церемонии омажа, просто фарс. Гумберт Марьенский купался в королевской милости, и на первый взгляд все выглядело прекрасно, но пришлось как-то объяснять отсутствие Алиенора. Гарри и Ричард посидели немного, потому что их заставили остаться, а потом ушли при первой же возможности. Гамелин подозревал, что они отправились к матери. Жефруа остался, как обычно, бдительно наблюдая за происходящим и держа мысли при себе. Иоанн, которого усадили за высоким столом на вышитой подушке, вел себя безупречно. Теперь он сонно прислонился к Генриху, не говоря ни слова, явно радуясь, что ему разрешили остаться со взрослыми. «Мне надо идти», — сказал Гамелин Генриху, которого, казалось, ничто не трогало. Король молча подрезал ногти маленьким ножом с роговой рукояткой. «Если мы собираемся отправиться в путь на рассвете...» «Мне нужно поспать. Твой режим мне не выдержать». Генрих весело взглянул на брата. Сам он сидел за столом рядом с маленьким сыном лишь потому, что у него болела нога. «Мне и самому не выдержать такой режим», — язвительно бросил он. Потом окинул Гамелина изучающим взглядом. «Ты сегодня все молчишь, брат?» Между бровями Гамелина пролегли две хмурые складки. «Я тут все думал». Похоже, нам придется пережить не одну бурю. Бури случаются, их приходится переживать. С усталым цинизмом ответил Генрих и поднял глаза, когда к нему подошел слуга. Сир, граф Тулузский хочет поговорить с вами по срочному делу. Генрих поднял брови. Дело такое срочное, что до завтра никак не подождать? Так он уверяет, Сир. Генрих махнул рукой. Пусть войдет. сказал он и опустил глаза, чтобы смахнуть со лба Иоанна упавший завиток. «Пора тебе в постель, наш маленький женишок. Жефруа и тебе тоже. Идите вместе». Жефруа недовольно прищурился, но поднялся. «Я хочу остаться с тобой», – запротестовал Иоанн, потягиваясь. «Так нечестно!» Генрих кисло улыбнулся. «В жизни много нечестного». «Даже для тех, кто ею повелевает. Завтра мы уезжаем рано утром и поедем далеко. Держи!» Он протянул сыну нож, которым чистил ногти, уложив его в ножны, украшенные тисненным орнаментом из львов. «Ты уже взрослый и знаешь, что с ним делать!» Глаза Иоанна загорелись, и он горячо поблагодарил отца. Но уходил из зала все же неохотно, когда его передали на попечение старшего брата. «Не рано ли давать ребенку нож?» — спросил Гамелин. «Бог знает, во что или в кого он его воткнет. Генрих усмехнулся. «Не рано», — сказал он. «Мальчишка мне нравится и больше, чем его старшие братья». Раймунд Тулуский вошёл в зал и преклонил колено перед Генрихом, хотя и после некоторого колебания, в котором ясно читалось нежелание это делать. Его накидка была застегнута кое-как, А одежда помята, словно он надевал ее в торопях. В тонких чертах его лица смешивались настороженность и злорадство. Я думал, что вы уже ушли на покой, милорд, вежливо проговорил Генрих. Так и было, сир, ответил Раймунд. Но мне сообщили новости, которые и вам стоит услышать. Изабеля лежала в постели и ждала мужа. Его не было казалось целую вечность. и в лампах почти закончилось масло. Она украшала горловину нижней рубашки, которую шила Гамелину мелкими декоративными стежками так долго, что у нее разболелись глаза. Изабель знала, что не сможет заснуть, пока муж не вернется. Она попросила своего капеллана немного почитать ей и помолилась, потому что всегда есть о чем молиться. Все вокруг казалось мрачным и зловещим, Хотя приближалась весна. Весна возвещает о пробуждении новой жизни, но также предвещает и военные кампании, а это сулило неприятности. Изабель ненавидела провожать мужа на войну. Каждый раз, когда он целовал ее на прощание, Изабель охватывал страх. Но она знала, что цепляться за него и плакать нельзя. Она боялась за Гамелина и за Алиенору. Себе она казалась зерном, угодившим в жернова. Ибо любила обоих, но поддержать одного из них означало выказать неверность по отношению к другому. Наконец, уже под утро, Гобелин вернулся в семейные покои и при свете лампы прошел к кровати. Сев, он снял башмаки, а потом подался вперед, уткнулся лицом в сложенные ладони и застонал. Изабель села на постели и поспешила к мужу. «Гамелин, что случилось?» Она обняла его за плечи. Он поднял голову. «Не знаю, можно ли тебе сказать. Господи, я так устал, и у меня так болит сердце». Встревожившись, но старательно сохраняя спокойствие, Изабель слезла с постели и вновь зажгла две лампы. При ожившем свете она принесла мужу кубок с вином. Гамелин выпил, отставил кубок И лег на кровать, заложив руки за голову. Я больше не знаю, что говорить и что делать, мрачно сообщил он. Мы подошли к пропасти, и единственное, что нам остается, это прыгнуть. Что все-таки произошло? Спросила Изабель, пытаясь усмирить дрожь в голосе. Гамелин еще сильнее помрачнил. Раймунд Тулуский пришел к Генриху и рассказал, что подслушал, как Алиенора Гарри и Ричард. Замышляли измену. Изабель в изумлении распахнула глаза. «Нет, я не верю!» «Это правда», — мрачно произнес Гамелин. «У них есть на то все основания, и они вполне могут это сделать, особенно после сегодняшнего». И как удачно, что Раймунд подслушал это и доложил. Разве можно доверять его словам? Что, если он лишь желает посеять смуту? Он подкупил одного из слуг Алейноры, чтобы тот докладывал ему обо всем, что услышит. Её водоноса. Гарри готовится ехать в Париж и оттуда разжигать мятеж. И Алейнора его поддерживает. «Боже мой!» Изабель зажала рукой рот. «Алейнора, что ты натворила? Теперь пути назад нет». Она подняла голову. И все же он мог неправильно истолковать сказанное. Возможно, он делает из мухи слона, Раймунду Тулузскому, лишь бы натравить отца на сына, а если при этом он сможет навредить Алиеноре, тем лучше. Гамелин пожал плечами. Как говорится, нет дыма без огня. Генрих вынужден отнестись к этой угрозе серьезно. Изабель покачала головой. Ничего бы не случилось, если бы Генрих не пренебрег ее правым герцогине Аквитании и позволил ей принять вассальную клятву Раймунда. А так он показал, что Аквитания подчиняется Англии, а Лейноре есть за что ненавидеть Генриха. Но это оскорбление будет огнем гореть в ее сердце, даже на смертном одре. Он не мог поступить иначе, попытался защитить брата Гамелин. В любом другом случае Раймунд Тулуский отказывался приносить присягу. Он никогда бы не преклонил колени перед женщиной, тем более перед Алиенорой. Но в безвыходном положении был Раймунд, а не Генрих, заметила Изабель. Графу Тулузскому пришлось бы в конце концов принести клятву или потерять все. В том, что произошло сегодня, Генрих был заинтересован не меньше Раймунда. Гамелин ничего не сказал. Его губы сложились в усталую, упрямую линию, показывая, что он прекрасно понимает, о чем говорит жена, но спорить не собирается. «Что теперь будет?» — спросила она. Гамелин вздохнул. Генрих собирается взять Гарри на охоту и держать его потом при себе. Устроит что-то вроде домашнего ареста. «А что будет с Алиенорой?» Король не спустит с нее глаз, но из Пуатье она мало что сможет сделать. Гамелин стянул рубашку, И направился к умывальнику, чтобы освежиться. Изабель смотрела на него при слабом свете лампы. За годы, прошедшие после их свадьбы, Гамилин немного пополнел, но оставался сильным и мускулистым. Его волосы отливали серебром, а на затылке завивались так, что при взгляде на него в ее душе рождалась нежность. Она очень любила мужа, но в эти мгновения была несчастна, потому что знала. Гамелин последует за своим венценосным братом, хоть на край земли, и неважно, согласен он с ним или нет, и выполнит любой приказ короля. Как сделал это сегодня, во время церемонии принесения присяги? «До меня тоже дошли кое-какие слухи», — тихо сказала она. Гамелин обернулся после омовения, щуря затуманенные водой глаза. О чем? О том, что Генрих собирается разместись с Норой. «Потому что они слишком близкие родственники». «Какая нелепость!» Гамелин зарылся лицом в полотенце. «Наверняка, чтобы скрыть лицо», — с горечью отметила Изабель. «У женщины, которой солгали и которой пренебрегли, есть причины прислушаться к такому». «И что же ты слышала?» Изабель сцепила руки. «Некоторые уверяют, что Генрих собирается отодвинуть Алеинору в сторону», чтобы жениться на Розамунде де Клиффорд, а другие, что на французской принцессе Адель. Абсурд. Гамелин опустил полотенце, и она увидела неподдельное изумление в его глазах. Неужели? Адели скоро тринадцать, она вошла в брачный возраст, а девицу де Клиффорд Генрих держит при себе уже давно. Порой мне кажется, что твой брат ни перед чем в этом мире не остановится. Гамелин решительно покачал головой. Он не сделает этого. Однако люди считают, что он на такое способен. Как так?» Он вернулся в постель и натянул одеяло на плечи. Изабель прижалась к нему, ища тепла его тела, не желая спорить. На душе у нее скребли кошки. «Я хочу поехать в Пуатье с Алейнорой», — сказала она. «Зачем?» Гамелин напрягся, как она и предполагала. «Нет, ты поедешь в Каламбер». и будешь ждать меня там, пока мы не сможем вернуться в Англию». Она погладила его по щеке. «Я знаю, что таков твой план, но если я буду с Алиенорой, возможно, мне удастся сгладить ситуацию. Не только королевы умеют творить мир». Он схватил ее за руку. «Если Алиенора поднимет мятеж, то окажется, что я с ним связан через тебя. У тебя слишком доброе сердце, и я не хочу, чтобы кто-то мучил тебя». или использовал в своих интересах. Наша семья не может себе позволить оказаться под подозрением. Этого не случится. Если дела пойдут плохо, я уеду в Турень. Она провела рукой по его груди, поглаживая пальцами тугие завитки волос. «Я знаю, что ты переживаешь, но благодаря нашему браку Алиенора моя сестра, и твоя тоже, ее сыновья и дочери, наши племянники и племянницы». Двоюродные братья наших детей. Иоанн — близкий друг нашего Уильяма. Я не ослушаюсь тебя, но прошу дать мне несколько недель побыть с Алиенорой. Быть может, мне удастся что-то сделать, а потом я смогу забрать детей с собой, если потребуется». За этими словами последовало долгое молчание. Изабель молча и неподвижно ждала. В конце концов, Гамилин притянул ее в свои объятия. «Хорошо, поезжай. «Я доверяю тебе, но если ты нарушишь это доверие, знай, что его уже не вернуть. Я не подведу тебя, клянусь душой». Она поцеловала его в губы, и он крепко обнял ее, показывая, что она принадлежит ему, даже хотя на словах только что отпустил ее. Вскоре после рассвета Алеинора встала и приготовилась встретить новый день. Спала она плохо, и сны приходили к ней яркие, тревожные, но непонятное. Вспомнить сны она не могла. Остались лишь тревога и ощущение, что стены смыкаются вокруг нее со всех сторон. А подталкивают их ее невидимые враги. Вчерашняя головная боль давала о себе знать, и Алиенора потягивала горький напиток из ивовой коры, чтобы унять ее. Марчиза расчесывала ей волосы, готовясь заплести их в косу. «Длинные пряди?» оставались гладкими и сильными, но в последнее время стали скорее серебряными, чем золотыми, и Алиенора подумывала о том, чтобы не подкрашивать их больше и позволить им превратиться в естественный водопад. Когда морчиза сбрызнула ее локоны мускатной водой, добавляя в прическу последние штрихи, прибыл Генрих со слугами, несущими хлеб, сыр и кувшины с вином. Алиенора удивленно смотрела на мужа, пока слуги собирали на стол, расстилали белую скатерть и раскладывали на ней еду. Я думала, ты уже уехал, сказала она. За ночь ее гнев обратился в лед, и она оцепенела. Мне жаль разочаровывать тебя, но лошади еще не готовы. К тому же вынуждены ждать, пока поднимутся всякие лежебоки. Вот и подумал, что мы могли бы вместе позавтракать. раз уж все равно бездельничаю». Алиенура отпустила своих женщин и сама быстро заплела волосы в косу. «А почему после вчерашней клятвы я должна хотеть преломить с тобой хлеб?» Генрих махнул рукой и сел за стол. «Да брось. Так было проще всего заставить Раймунда Тулузского преклонить передо мной колени в знак почтения. Он никогда бы не преклонил колени перед тобой». Вот я и занял твое место, чтобы облегчить задачу. Ты по-прежнему герцогиня Аквитании, Ричард по-прежнему герцог. Король потянулся за куском хлеба и посмотрел на нее взглядом, который всегда выводил ее из себя. Якобы сосредоточившись на ней, он на самом деле отстранился и ни во что не ставил ни ее, ни ее мнение. Значит, ты предпочитаешь, чтобы на публичной церемонии ублажали Раймунда Тулуского? и потворствовали ему, вместо того, чтобы признать меня с Ричардом владыками Аквитании. Оцепенение начало таять и покалывать болью. «Ты не имел права так поступать, Генрих. Аквитания не принадлежит тебе. Она твоя только благодаря браку со мной. Эта земля принадлежит мне и Ричарду по праву рождения и крови». Генрих проживал ломоть хлеба и проглотил. Раймонд Тулуский был готов заключить мир, И я должен был воспользоваться этой возможностью. Мне нужно все уладить, прежде чем я отправлюсь сражаться за Святую Землю. Ах да, святая земля! Алейнора подняла свой кубок, ее рукав мерцал волнами в свете высокого окна. А я-то все думала, когда ты вспомнишь об этом походе. Если ты когда-нибудь ступишь на Святую Землю, это будет большим чудом, чем те, что якобы совершаются у гробницы святого Фомы. Я вижу тебя насквозь. Даже те деньги, которые ты отдаешь на святое дело в Иерусалиме, остаются твоими. Ты просто хранишь их в другом месте на случай непредвиденных обстоятельств. Лицо Генриха залило ярким румянцем. «Придержи свой порочный язык!» «Ты чей угодно язык объявишь порочным. Если он не восхваляет твои деяния, заявила Алиенора: Ты не присоединишься к витанию к Англии, как ни старайся. Думаешь, мои вассалы ничего не предпримут и обрадуются, увидев, что их наследственные правители отстранены от власти, а тулуза преклоняет колени перед королем Англии. Я поступил так, как посчитал нужным, огрызнулся он. Ничего не изменится. Генрих поднялся. и подошел к окну с кубком в руке. Дверь открылась, и вошел Гарри. «Мама, я...» Он остановился, настороженно переводя взгляд с одного родителя на другого. «А вот и ты!» — произнес Генрих с показным добросердечием. «Блудный сын, проходи, приломи с нами хлеб». Он жестом указал на стол. Гарри настороженно посмотрел на него. «Я не голоден», — ответил он, но налил себе вина. Глаза его и лицо опухли, намекая на избыток возлияний предыдущей ночью. «Даже если так, тебе надо съесть что-нибудь, прежде чем мы отправимся в путь». Гарри удивленно заморгал. «В путь? Мы с тобой? Я останусь здесь, в Аквитании. Наши с Маргаритой вещи не собраны». Улыбка Генриха стала напряженной. «Неважно. Речь не обо всей твоей свите». а лишь о тебе и парочке оруженосцев. Последнее время между нами возникло слишком много недоразумений. Вот я и подумал, хорошо бы нам с тобой вместе отправиться на охоту. А Маргарита пусть остается здесь, с твоей матерью». Гарри покраснел и бросил взгляд на Алиенору, которая ответила ему едва заметным кивком, прежде чем опустить взгляд. «Я не готов ехать. А я тебя подожду». Генрих допил вино и стряхнул крошки со своей котты, но не вышел из комнаты, давая понять, что намерен взять Гарри с собой. «Я велела седлать тебе лошадь», — сказал он, — «и упаковать твои вещи». Он говорил шутливым тоном и подошел, чтобы положить руку на плечо Гарри. «Мы сможем забрать остальные припасы в Анжу. Пойдем, если ты не собираешься завтракать». «Дадим твоей матери привести себя в порядок для публичного прощания». Он подтолкнул Гарри к двери и, открыв ее, оглянулся через плечо и одарил Алиенору сверкающим взглядом, говорящим «шах и мат». Алиенора отодвинула блюдо, к еде она едва прикоснулась. Генрих явно знал, что-то затевается. У него повсюду были шпионы, которые могли рассказать о случившемся. Она вспомнила о том, что было сказано накануне вечером, и закусила губу. Достаточно для подозрений, конечно. Достаточно для того, чтобы Генрих захотел привязать к себе старшего сына. Возможно, он уговорит Гарри, предложит ему новые безделушки и даст денег на роскошь, чтобы сын забыл об истинных причинах недовольства. Не в первый раз. Она позвала своих женщин, чтобы они помогли ей закончить туалет. и решила надеть ту же одежду, что и вчера, включая украшенную драгоценностями сетку для волос и корону. Показать всем, что она по-прежнему гордая герцогиня Аквитанская. Внутренний двор был заполнен людьми, которые садились на лошадей, прощались, укладывали багаж. Алиенора смотрела, как Гарри садится на своего скакуна с недовольно искривленными губами и жестким выражением в глазах. Однако собравшимся он улыбнулся свирепой улыбкой дерзкой, как у трубадура, и бросил детям пригоршню монет, как бы говоря: это лишь ничтожная часть сокровищ. У него еще много осталось, то есть осталось в сундуках у его отца. Ричард наблюдал за представлением, сложив руки на груди и цинично изогнув губы. В его глазах сверкнула зависть. Алеино знала, что стоит его поманить. и он тут же сядет на коня и уедет с мужчинами. Хотя, вслух, он ни за что не признается в подобном желании. Ричарда манила отцовская власть, и в то же время он презирал ее, потому что считал, что сам распорядился бы этой властью гораздо более достойной и с толком. Краем глаза Алейнора заметила, что Уильям маршал готовится сесть на коня и подошла к нему. Уильям тут же убрал ногу со стремени И поклонился. Госпожа, я не знаю, что нас ждет в будущем, но знаю, что ты верен своей клятве. Береги моего сына, сказала она, коснувшись рукава его коты Возлагаю на тебя это бремя. Госпожа, я поклялся служить вам до конца своих дней, и я поклялся служить моему молодому господину, когда он станет королем. Я не отступлю от своего слова, и сделаю все возможное, чтобы защитить его. Тогда пусть Господь защитит тебя и сохранит твои силы, потому что ты будешь очень нужен Гарри. Я не подведу вас, госпожа». Уильям поцеловал ее кольцо с сапфиром. А Лейнора сняла кольцо с пальца и протянула юноше. «Этого будет достаточно, чтобы купить запасную лошадь или что-то еще», сказала она. «Возьми на случай непредвиденных обстоятельств. Держи его при себе и никому о нем не рассказывай. «Да, госпожа». Уильям закрепил перстень на шее, на том же ремешке, что и крест, и заправил за ворот рубашки. А Леонора оставила его и подошла к Гарри, чтобы обнять. «Будь осторожен», — сказала она. В ее голосе звучало предостережение. «Не совершай необдуманных поступков. Ты всегда в мыслях моих и молитвах». Гарри широко улыбнулся ей. «Не волнуйся за меня, мама». сказал он беззаботно. На самом деле, эта папина охота может оказаться как нельзя кстати. А Леонора изогнула брови и задумалась, что же он скрывает под этой улыбкой. Все или ничего. Понять Гарри становилось так же трудно, как и его отца. Генрих вскочил на своего белого скакуна и резко натянул поводья. Ноздри лошади раздулись, на губах выступила кровавая пена. Алейнора никогда не видела, чтобы животные слушались ее мужа по доброй воле. «Ну что, прощальные нежности закончены?» требовательно осведомился он. Алейнора сделала ему ироничный реверанс, потому что с ним прощаться нежно она не собиралась. «О да, Сир, вполне закончены». «Хорошо, я пошлю весточку из Шенона». Она смотрела, как они уезжают, до боли сжав зубы. Подошедший Ричард тихо сказал, «Что теперь, мама?» «А теперь», — сказала она, — «мы будем ждать». Вернувшись в свои покои, Алиенора почувствовала себя измученной, но настроение у нее, как ни странно, улучшилось. По крайней мере, с отъездом Генриха она вновь обрела способность дышать, и у нее скопилось много дел. Вызвав писца, она продиктовала письма вассалам, чтобы попытаться обратить вспять ущерб, нанесенный клятвой Раймунда Тулузского Генриху. Ричард решил развеяться и отправился в дозор со своими рыцарями. Он хотел показать себя достойным доверия командирам и доказать, что Аквитания находится в надежных руках. Изабель осталась в покоях Норы, но держалась в стороне. Она показала Иоанне и Бель, как кладется особенно красивый стежок. а потом установила станок для плетения тесьмы, чтобы Иоанна могла сделать ошейник для своей ручной белки. А хмуро наблюдала за ней. «Тебе не нужно быть здесь», — сказала она, на мгновение оторвавшись от диктовки письма. «Лучше бы тебе уйти». Изабель посмотрела на королеву. В ее лице не дрогнул ни один мускул. «Вчера вечером я обо всем договорилась с Гамелином. Я сказала, что вам может понадобиться кто-то, кроме няньки, чтобы присматривать за Иоанном и Иоанной. Я могу забрать их обратно в Фонтевро, когда уеду, если пожелаете. К тому же наши сыновья дружат, и я подумала, что им будет приятно побыть еще немного вместе». «О чем еще ты разговаривала с Гамелином?» сказала Алиенора. «Он оставил тебя шпионить за мной?» Она услышала горечь в своем голосе, но не попыталась ее скрыть. Иногда нужно немного выпустить пар, не дожидаясь взрыва. «Конечно нет!» Орехово-карие глаза Изабель расширились от страха. «У Генриха наверняка найдутся шпионы получше меня, если ему потребуется выяснить, чем вы заняты. Что еще я должна думать после вчерашнего? Будь в тебе хоть капля здравого смысла, «Ты бы уехала с Гамелином». «Мне не все равно, что с вами будет», — сказала Изабель. «И я подумала, что могу быть полезной. Если бы я поехала с Гамелином, то только до Турени. А потом все равно осталась бы одна. Гамелин хотел, чтобы я уехала, но позволил мне решать самой». «Надо было его послушаться», — сказала Алиенора. «Я знаю, что Генрих следит за мной. И теперь ты тоже будешь под подозрением». Изабелли разгладила платье на коленях. Он думает, что вы замышляете свергнуть его, чтобы вместо него правили ваши сыновья. Вчера поздно вечером к нему пришел Раймунд Тулуский и рассказал об этом. Гамелин был там и все слышал. А Лейнора не удивилась, но все же растерялась. Ожидать удара — это одно, а получить его — совсем другое. Именно этого я и ожидала от змеи. Нет, от червяка. вроде Раймунда Тулузского. Алеино раскривила губы. Он готов на всё, лишь бы спасти себя и вбить клин в нашу семью. Хотя ему это вряд ли нужно. Генрих все сделал сам. Теперь понятно, почему он вдруг решил взять Гарри с собой. Поедут как бы на охоту, но Генрих будет следить за каждым шагом сына. Она покачала головой. «Я знаю, ты хочешь, чтобы все было правильно, но я не могу этого сделать». Если Генрих попытается отобрать у меня Аквитанию, я буду бороться с ним до последнего вздоха. Чтобы избавиться от меня, он должен будет меня убить». «О, Алейнора!» Изабель протянула к королеве руку, в ее глазах стояли слезы. «Прибереги свою жалость», — огрызнулась Алейнора, вспыхнув от гнева. «С вероломством Генриха я могу смириться, но не с жалостью в твоих глазах». Она прищурилась. «Это еще не все, верно? Ты собиралась рассказать мне о слухах об аннулировании брака?» Королева горько улыбнулась. «Не только до тебя доходят сплетни. Даже глухой их услышит». Она встала и подошла к окну. «Я хотела вернуться в Аквитанию, но Генрих только того и ждет оставить меня в стороне от дел. Если он сможет присоединить мои земли к Англии узами вассальной верности, То это даст больше власти ему и уменьшит мою. Он может использовать Ричарда в качестве графа-марионетки, а меня отправить в женский монастырь. Так ему кажется. Изабель тихо сказала: Значит, до вас тоже дошли слухи и о новом браке короля. Алейнора помрачнила: Да, и об этом тоже. Однако Розамонда де Клифорд не имеет достаточно знатного происхождения. чтобы стать королевой, какими бы ни были ее желания. А Адель? О, ты это знаешь. Ха, вот была бы пара. Генрих стал бы зятем собственного сына и сделал бы своего второго сына рогоносцем. Она посмотрела через плечо на Изабель. Зная слабость Генриха к юным девам, я могла бы в это поверить. Но пока это лишь скандальные слухи. а любителей разносить их при дворе очень много. У Генриха и без того хватает забот после убийства Беккета, чтобы еще сильнее испытывать терпение церкви. А Лейнора одарила Изабель натянутой улыбкой. Будто раненый солдат, не обращающий внимания на хлещущую из раны кровь. В монастырь я уйду, когда кости станут хрупкими и не смогут выдерживать мой вес, и когда выпадут все зубы до последнего. К тому времени, будь то милости Господа или его кара, мне уже будет все равно. Три недели спустя, дома в Пуатье, Алиенора готовилась отойти ко сну, когда в ее покое вошел Уильям Маршал. Клистал проливной дождь, и Уильям промок до нитки. «Простите, что капаю на ваш пол, госпожа, но погода ужасная, а мне пришлось много ездить верхом», с досадой сказал он, стуча зубами. Одна из придворных женщин принесла полотенце, а другая взяла у маршала промокшую накидку. Алиенора послала оруженосца за хлебом и вином и заставила Уильяма сесть перед очагом, где служанка разжигала угли. Она заметила, как он взглянул на ее волосы, расчесанные и распущенные для сна, и губы ее дрогнули. «Можешь смотреть», — сказала она. Мало кому дано увидеть королеву с распущенными волосами. «Госпожа, я сохраню эти мгновения в памяти до конца своих дней», галантно ответил он. Она махнула рукой, одновременно принимая и отвергая лесть. «Какие новости о моем сыне?» Уильям вытер лицо полотенцем. «Он в безопасности в Париже, госпожа». Алеинора подняла брови, не будучи уверенной, что Париж... можно назвать безопасным местом. Это определенно означало, что ситуация обострилась. И как это произошло? Король и мой молодой господин отправились на охоту и продолжали обсуждать свои разногласия. Но безрезультатно. Милорд понял, что дальше разговаривать с королем бессмысленно, поэтому ночью мы тайно покинули шинон и поскакали к французской границе. Когда король узнал об этом... Он бросился в погоню, но опоздал. Уильям нахмурился. «Пути Милорд просил меня посвятить его в рыцари. Я сказал, что это должен сделать воин более высокого положения, возможно, король Франции, но Милорд не захотел этого. Он хотел, чтобы его посвятили в рыцари, чтобы вести за собой людей. И поскольку его отец не сделал этого в Лиможе, он чувствовал, что недостоин». Уильям послал ей извиняющийся взгляд. «Госпожа, я исполнил его просьбу и посвятил в рыцаре по дороге, потому что милорд был непреклонен». А Леоноре это показалось пустяком по сравнению с остальными событиями. «Ни ты, ни он не уронили своего достоинства этим деяниям, сказала она. «Что же было дальше?» «Мы достигли Парижа, и король Людовик приветствовал нас». Он чрезвычайно встревожился, узнав, что граф Тулуза принес вассальную клятву королю Генриху. А Леонора язвительно кивнула. Это наверняка задело Людовика не меньше, чем ее, хотя и по другим причинам. В свое время французский король сделал все возможное, чтобы вернуть Тулузу в свои владения. То, что теперь она переходит к Англии, привело его в ярость. Король Людовик обещал поддержать милорда, и они начали искать союзников, которых набралось немало. Уильям бросил на королеву тревожный взгляд. Король Генрих послал архиепископа Руанского в Париж, чтобы потребовать от Людовика вернуть моего господина под свою опеку. Уильям замолчал, когда принесли еду и вино. А Лейнора подождала, пока слуга поставит все на стол и удалится. «Продолжай». приказала она. Архиепископ предстал перед Людовиком при всем дворе и сказал, «Король Англии просит вас вернуть его сына». Людовик ответил, что не знает, о чем речь, потому что король Англии сидит рядом с ним. Ответ Людовика бил прямо в цель. А Леонора не могла не восхититься услышанным, но радости это ей не принесло. «Людовику выгодно разжигать вражду между отцом и сыном», сказала она. Возможно, пока он и поддерживает Гарри, но полагаться на него безраздельно нельзя. Уж я-то его знаю. Что еще?» Она налила вина в кубок для Уильяма и подождала, пока он сделает несколько глотков. Свет камина блестел на его сильной шее и каплях, все еще дрожащих на волосах. «Матье и Филип Фландерские перешли на сторону моего господина». а с ними также король Шотландии и графы Лестер и Норфолк. Англия готова восстать, и Нормандия тоже. Мой господин не намерен мириться». Мне жаль, что все так получилось. Алинора потёрла потерла руки и, даже стоя у огня, почувствовала, как холод проникает в ее тело. «Теперь я должна выбирать между долгом перед мужем и любовью и верностью наследникам, рожденным от нашего союза». И поскольку сыновья ее будущее, а Генрих ею пренебрег, выбор был очевиден. Я доверяю тебе, сказала она Уильяму. Верю в твою абсолютную преданность мне и моим мальчикам. Госпожа, я присягнул вам и моему молодому лорду, твердо сказал Уильям. Раздоры в семье огорчают меня, но я сдержу свое слово. Он покинул скамью и опустился на колени. Я снова клянусь вам. «Я буду защищать Милорда своей жизнью и буду служить ему и вам до самой смерти». Алиино разжала ладонями его руку, еще холодную после дождя, и наградила поцелуем мира. «Будем надеяться, до этого не дойдет», сказала она, «но я принимаю твою клятву, и ты будешь вознагражден за верность. Обещаю». Уильям вернулся на скамью. «Госпожа, это еще не все». Милорд желает, чтобы лорды Ричард и Жефруа присоединились к нему во Франции. Именно по этой причине он послал меня в пуатье, чтобы я привез их в безопасное место. И вас, если таково ваше желание. Алиенора впилась ногтями в ладони. Итак, Гарри решил стать главой семьи, а Людовик возжелал собрать всех птенцов в свое гнездо. Видеть Алиенору король Франции явно не жаждал. Если она появится при его дворе с сыновьями, это станет неприятным сюрпризом. Однако принять мысль о том, что Ричард и Жефруа отправятся во Францию без нее, тоже было трудно. Без них она окажется будто в капкане. «Они еще недостаточно взрослые», — сказала она, — «даже если считают иначе. Мальчиками легко управлять. Гарри, вероятно, считает, что добьется успеха, бросив вызов отцу». Но Генриху всегда сопутствовала дьявольская удача. И все знают, какой он яростный боец и как умеет вести за собой вассалов. У Гарри и Людовика ничего подобного нет. Ричард со временем обретет нужные навыки и харизму, но пока ему всего 15 лет, а Жифруа и того меньше. Уильям откашлялся. «Если они останутся здесь, король придет за ними», — напомнил он. И неизвестно, что тогда предпримет Генрих. Он уже раскрыл свое намерение оттеснить ее на второй план и захватить Аквитанию. Почему же она должна его поддерживать? Лучше пусть Аквитания достанется Франции. «Найди себе постель на ночь», — сказала она, «и будь готов выехать на рассвете с моими сыновьями». Он поднялся на ноги и поклонился. «А вы, госпожа...» Он обеспокоенно смотрел на нее. «Как вы поступите?» Она покачала головой. «Я не уеду, по крайней мере, пока, но хочу, чтобы мои мальчики были в безопасности». Она прикусила губу. «Это заходит слишком далеко, и все развивается слишком быстро, Уильям. Боже, защити нас всех от бури!» Дождь не перестал к рассвету, но уже едва моросил, и ветер стих. А Лейнора смотрела, как конюхи нагружают вьючных лошадей и мысленно стонала от горя. В то же время она с облегчением понимала, что скоро ее сыновья окажутся в недосягаемости Генриха. К ней подошел Ричард. Его накидка была накрыта полотном из вощеного льна, защищая от влаги. «Будь осторожен», — сказала она, крепко обнимая его. «Знай, что ты каждый день в моих молитвах. «А ты в моих, мама!» «Присмотри за Жефруа!» Ее сыновья так молоды, пятнадцать лет и четырнадцать. В эти годы рано ввязываться в распри. Им выпало усвоить трудный и горький урок, который не принесет им пользы. Ричарду же все происходящее казалось замечательным приключением. Его лицо пылало, а глаза яростно сверкали. Более скрытный Жефруа как всегда, держался загадочно и замкнуто. Порой Алиеноре было трудно понять, о чем он думает, в то время как мысли Ричарда она почти читала или предугадывала, будто собственные. Если Ева была сотворена из ребра Адама, то Ричарда будто создали из одного из ее собственных ребер. Алиенора обняла Жафруа, и он слегка прижался к ее груди в ответ – но не крепче, чем того требовала вежливость. А взгляд его темно-серых глаз оставался непостижимым. Когда они уезжали под туманным дождем, под бдительным присмотром Уильяма Маршала, сердце Алиеноры едва не разрывалось от боли. Правильно ли она поступила? Кто знает. Жефруа не оглянулся, а Ричард грациозно извернулся в седле, чтобы помахать ей на прощание. Потом они уехали, скрывшись за пеленой дождя, и она снова осталась одна.